Глава 2. Воспоминания Айрис о женихе вызывали у меня рвотные позывы. Она была влюблена в него, как кошка, а он... Словом, он вел себя именно так, как всякий необремененный совестью мужик, имеющий под рукой навязанную ему фанатку. С поправкой на положение и нравы, по крайней мере, он не мог использовать ее в постели. Зато мог заводить романы и любовниц попроще, ничуть того не скрывая. Потешался над ней хоть в глаза, хоть за спиной. Герцог Колбридж срамословил, пряча оскорбления за иносказаниями, а невеста только улыбалась, прятала слезы и ожидала, что все это однажды сменится лаской. Она пыталась выпросить любовь терпением, не работала. Закатывала истерики, переходившие в обморок, с тем же успехом. С каждым днем каменное на ее сердце становился все тяжелее. Разбираясь в этом омерзительном клубке, я поняла, что Айрис не была уж такой непроходимой дурой. Просто этот надутый интюг был ее единственной надеждой. Столько лет ожидания, столько фантазии о безоблачном будущем и о доме, в котором ее будут ценить. Она была зависима даже не от него, а от обещания любви, с которым не могла расстаться. Что же, на меня эти сантименты не действовали. Подумав, я решила не откладывать на завтра то, что можно уничтожить сегодня. Поковырявшись в связке очиненных перьев, я выудила самое длинное, развела порцию чернил и села за письмо. «Движения были привычными, будто я уже делала это сотню раз. Если написать послание от своего имени, герцог Олбридж наверняка отправит его в камин, но проигнорировать просьбу семьи он не сможет, страшась оскорбить моего папеньку. Старательно поскрипывая пером, я набросала формальную просьбу о встрече, не уточняя ее цель и участников. Местом была выбрана ресторация неподалеку отсюда. Владелец был хорошо осведомлен о том, как часто знать нуждается в уединении без лишних ушей». Я поёжилась, вдруг осознав, откуда знаю об этих укромных кабинетиках. Именно там Айрис планировала детали похищения. Вернее, будет планировать. Уф, голова кругом от этих временных парадоксов. Отложив перо, я присыпала карточку мелким речным песком и встряхнула за уголки. Готово. Почерк был витиеватый, змеился хвостами и петлями. Полюбовавшись, я потрясла колокольчик с длинной ручкой. Мелодичный перезвон заполнил комнату. Стук раздался едва ли не сразу. Дверь отворилась, впуская Эдну, мою единственную личную прислугу. Женщина самых средних лет, она казалась почти старухой из-за вечных забот, недосыпа и дрянной еды. Да и форменный серый чепец ее не красил. Эдна стойко переносила приступы плохого настроения своей хозяйки, была терпелива и, что самое важное, не склонна трепать языком. Я уложила карточку в конверт из тонкой бумаги и передала ей. «Поезжай в имении Олбриджи и передай сэру Леонару лично в руки. Только не сообщай, что это от меня». Вместе с конвертом в обветренные руки перекочевала пара серебряных монет. «А на обратном пути можешь купить себе чего-нибудь в городе». Эдна неуверенно улыбнулась. «Леди Вилфорд», — начала она робко. «Вы уверены, что стоит?» Я подняла брови, и служанка тут же смешалась. «Прежняя Айрис уже бы накричала на нее за такую вольность». «Думаешь, я собираюсь провернуть какую-нибудь глупость?» – спросила я. «Буду вешаться ему на шею и умолять о любви?» Лицо её было столь красноречиво, что я рассмеялась. «Эти письма добра не делают», – вздохнула Эдна, тщательно подбирая слова. «Одно расстройство и неприличие». «Нет, с этими глупостями покончено. Кажется, моё спокойствие здорово её удивило. Просто сделай так, как я прошу, и сама всё увидишь». «Слушаюсь, моя леди». Отослав служанку, я подрядила пару горничных сменить постель и натаскать горячей воды в купальню. Айрис провалялась без сознания несколько суток, так что мытье было не прихотью, а необходимостью. Вместо шампуня – брусок мыла, пахнущий лавандой и мятой. Вместо зубной пасты – буроватый порошок в костяной коробочке. Принюхавшись и растерев пальцами, я без проблем опознала в нем мелцы, столченые в пыль пряной гвоздикой. Зубной щетки рядом не оказалось, вместо нее лежал пучок лоскутков из грубого полотна. Берешь, значит, мочишь такой лоскут, а потом натираешь зубы порошком, пока руки не отвалятся. Нашелся даже местный дезодорант, смесь соды с крахмалом. От пота эта присыпка не спасала, но хоть вонять не буду. Горничные от чего-то не спешили уходить. Дать им на чай? Содержание на Айрис выделялось приличное, но вот свободных денег у нее почти не было. А я и так сунула эдни два серебряных. Похожие друг на друга, будто сёстры, горничные демонстрировали разный стиль ожидания. Левая просто стояла, сложив руки на переднике. В то время как правая притоптывала в нетерпении и помахивала ковшом. Кажется, они хотели меня помыть. Вспыхнув до корней волос, я вцепилась в воротничок сорочки так, будто её уже стаскивали. Чтобы какие-то незнакомые девицы меня мылом натирали? Нет, спасибо. Кажется, правую звали Джеммы. Но я бы в таком вопросе на память Айрис полагаться не стала. Для неё даже Эдна была не совсем человеком, что уж говорить о девицах, с которыми она пересекалась раз в вечность. "Можете идти", велела я, косясь как пугливая лошадь. Настроение побыть одной. Эти две перечить мне не осмелились, только переглянулись, будто обменялись мыслями по воздуху. А она ж-то леди совсем куку. -ку. Фыркнув, я закрыла за ними дверь и подпёрла креслом на всякий случай. А то мало ли кому взбредёт в голову припереться в самый разгар купания. Доставшееся мне тело было худым до болезненности, ребра можно было пересчитать. Однажды горе-жених назвал Айрис коровой, и с тех пор она ела ровно столько, чтобы не протянуть ноги, отказывая себе во всём. Постоянный голод не прибавил ей ни доброты, ни сердечности. Испытывая злость на эту дурынду и жалость к ней одновременно, я пообещала нам обеим, что отныне не встану из-за стола, не поев как следует. Я дважды промыла копну чёрных волос, сполоснула лимонной водой оттерла кожу грубой щеткой. Вода остывала быстро, так что расслабиться как следует не вышло, но вылезла я в куда лучшем настроении, чем была до этого. Замотавшись в приготовленную горничными простынь, я уселась к огню, просушить волосы и подумать, как бы все получше организовать. На столе размеренно капала клепсидра – водяные часы, что были здесь в ходу вместо механических. До назначенной встречи оставалось еще шесть часов. Мне хотелось не просто отделаться от герцога Олбриджа, как от Репьяна подоле О нет, я хотела распрощаться с ним так, чтобы он этот день каждый вечер перед сном вспоминал и скрипел зубами.